Сеньора. За все годы, да, уже годы, пока Нора о Донахью жила на Сицилии, она не получила ни одного письма из дома. Каждый раз она с надеждой смотрела на Иль Пустино, почтальон, когда он поднимался по узенькой улочке, змеившейся под раскаленным синим небом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 Далека от них, словно уже умерла. Поэтому Норе пришлось положиться на подругу ее лучшую подругу Бренду, вместе с которой они раньше работали в гостиничном бизнесе. Время от времени Бренда звонила или навещала семью у донахью. Ей было несложно укоризненно покачать головой и вместе с ними посетовать на глупости их дочери и ее подруги Норы. Она и сама. Немало дней и ночей потратила, убеждая, пугая, предупреждая и умоляя Нору отказаться от мысли последовать за Марио в его родной городок Аннунцата и навлечь на себя ненависть двух семей сразу. О Донахью принимали Бренду охотно, поскольку никто не знал, что она продолжает поддерживать отношения с беглянкой и сообщает ей обо всем, что происходит дома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 Судя по всему, подруга была довольна, но, возможно, и она писала не всю правду. Разумеется, Нора даже ей не признавалась в том, на что похожа ее жизнь. Каково это год за годом влочить существование в местечке даже меньшем по размеру, чем их родной городок в Ирландии, и любить мужчину, который живет напротив, на другой стороне маленькой пьяца площадь по-итальянски.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 Слишком много глаз могли заметить фигуру, крадущуюся через пьяца, и догадаться, что Марио бегает от жены к иностранке, странной женщине, с большими глазами и длинными рыжими волосами. Иногда синьора спрашивала себя, а не сумасшедшая ли она на самом деле? Ведь и ее семья, оставшаяся дома, и все жители Аннунсаты.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 и сколько бы она ни описывала аннунцату родня никак на это не отзывалась сеньора сообщила об этом бренде и через некоторое время получила от нее письмо подругу нисколечко не удивил тот факт что рита и херин в кои-то веке соизволили написать нори вскоре ты получишь письма и отбраться вписала она горькая правда заключается в том что твой отец очень плох».